Он вышел из харчевни и пошел в направлении стен внутреннего города. Он знал, что дом Зерити находился в той части Азгалуна. Для того, чтобы попасть туда, надо было пересечь большую городскую стену. Единственным способом сделать это был тоннель, который ему показал Маздак. Поэтому он пошел в направлении Пальмовой рощи на берегу канала. Пробираясь в темноте среди мраморных развалин, он нашел и отодвинул плиту. Снова его путь лежал сквозь мрак и капающую воду. Но вот он наткнулся на ступеньки и стал подниматься наверх. Он нащупал засов, отодвинул плиту и оказался в коридоре. Здесь было темно и тихо. Но огни, горевшие в других местах дома, говорили о том, что в доме по-прежнему жили люди, вероятно, слуги убитого генерала и женщины. Неуверенный в том, как попасть на входную лестницу, он двинулся наугад и, отодвинув занавеску, столкнулся с шестерыми черными рабами, свирепо вскочившими на ноги. Прежде чем он бросился бежать, он услышал за спиной крики и топот ног. Проклиная судьбу, он побежал прямо на негров. Взмах клинка, и он прорвался, оставив за собой корчащееся тело. Конан метнулся к двери в противоположной части комнаты. Он уже слышал свист кривых мечей, когда захлопнул за собой дверь. Сталь вгрызлась в дерево, и через филенки пробились огоньки клинков. Он задернул засов и бросился искать выход. Его взгляд остановился на окне в золотой решетке. Молниеносным рывком он бросился на окно. Под натиском мощного тела мягкий металл изогнулся и лопнул, вырывая за собой половину основания. Он полетел вниз, когда дверь с треском валилась, и комнату заполнили люди. Никакое эхо от ада, творившегося на улицах города, не долетало до покоев большого восточного дворца. Молодые рабыни и евнухи скользили по коврам босиком, не нарушая тишины. В комнате... С куполом из инкрустированной слоновой кости, на кушетке, украшенной драгоценными камнями, сидел король Акхиром. Ноги его были скрещены, а белый плащ делал его еще более призрачным. Он смотрел на Руфию, стоявшую перед ним на коленях. Она была одета в хитон из кремового шелка и подпоясана сатиновым кушаком, вышитым жемчугом. Но при всем этом великолепии глаза Фирки были закрыты. Она вдохновила Акхирома на его последнюю выходку, но не покорила его. Теперь он, кажется, был отрешен. Выражение его глаз заставило ее содрогнуться. Неожиданно он сказал. «Не пристало Богу водиться со смертными!» Руфия вздрогнула, она открыла рот, но побоялась сказать что-либо. «Любовь — это слабость человечества», — продолжал он. Я отброшу ее от себя. Боги выше любви. Когда я лежу в твоих объятиях, я чувствую себя слабым. Что ты имеешь в виду, мой господин? Рискнула спросить Руфия. Даже боги должны жертвовать. Я решил оставить тебя, чтобы не ослаблять. «Свое божество!» Он хлопнул руками, и на полусогнутых влетел Евнух. «Пошлите за генералом Имбалаю», — приказал Акхиром. И Евнух, ударившись головой об пол, отполз назад. Таковы были недавно введенные правила этикета во дворце. «Нет!» — вскочила Руфия. «Ты не можешь отдать меня этому зверю!» Она упала на колени, хватая его за хитон, который он отдернул. «Женщина!» — прогремел он. «Ты сошла с ума? Нападать на Бога?» Имбала ее неловко вошел в комнату. Воин из варварского Дарфара. Он возвысился благодаря умению воевать и плести интриги. Но даже проницательному, мускулистому и бесстрашному негру не всегда были понятны намерения безумного Ахирома. Король указал на женщину, согнувшуюся у его ног. «Бери ее!» Имбалайо усмехнулся и схватил Руфию, корчившуюся и вскрикивающую в его объятиях, Пока ее выносил ее из комнаты, она тянула руки, как хирому. Тот не ответил, продолжая сидеть, скрестив руки. Взгляд его был отрешенным. Но мольбы ее были услышаны. Спрятавшись в нише, стройная темнокожая девушка видела, как улыбающийся кушит нес свою добычу из зала. Едва он исчез, как она побежала в другом направлении. Имбалайо был любимцем короля. Единственный из генералов он жил в Большом дворце. Это был настоящий комплекс зданий, соединенных в одну структуру, вместившую около трех тысяч слуг Акхирома. Он шел по извилистым коридорам через дворик, выложенный мозаикой, к южному портику, где находились его апартаменты. Но, как только показалась знакомая дверь из тика, покрытая медными арабесками, гибкая фигура преградила ему дорогу. Зерите! Имбалайо в страхе отшатнулся. Руки интересной, смуглой женщины не находили себе места от избытка страсти. «Служанка доложила мне, что Акхирон...» Выбросил эту рыжую плутовку, сказала стегишка. Мне надо вернуть ей долг. Причем здесь я? – сказал Кушит, ерзая от нетерпения. Король подарил мне ее. Отойди, чтобы я не задел тебя. Ты слышал, что кричат о накидце на улицах? Какое мне дело? «Они жаждут головы Имбалайю, виновного в убийстве от Баала. Я могу рассказать им, что их подозрения оправдались?» «Мне нет до этого дела!» — закричал он. «У меня будут свидетели, видевшие, как ты помогал Килуке зарезать его». «Я убью тебя, ведьма!» Она засмеялась. Ха -ха -ха -ха. «Не посмеешь!» «А теперь продай мне эту рыжую клячу, если не хочешь воевать с Эмбала ее опустил Руфию на пол. «Бери ее и убирайся!» — прорычал он. «Возьми свою плату!» — сказала она, бросая пригоршню монет ему в лицо. Глаза имбала ее налились кровью, а руки стали судорожно сжиматься. Не обращая на него внимания, Зеритя наклонилась над Руфией. Она стояла на коленях, удрученная сознанием тщетности своих женских уловок перед лицом своей новой хозяйки. Зеритя схватила рыжие локоны Офирки, запрокинула ей голову и с ненавистью посмотрела ей в глаза, затем хлопнула в ладоши. На ее зов вошли четыре евнуха. «Уведите ее в мой дом», — приказала Зерите, и они унесли извивающуюся Руфию. Сцепив зубы, Зерите последовала за ними.